Глава четвертая. До места мы дошли меньше, чем за полчаса. Ничем не примечательный участок леса, разве что ягодные кусты, встречались чаще. «Где-то здесь я тушкатулку нашла», — сказала Аника. «Но вот где именно, не помню. Малину собирала, по сторонам почти не смотрела и споткнулась об угол. Ее личико исказилось от воспоминания об ушибе». «Ты молодец», — ободрил ее Саламандра. «Сейчас мы все вместе поищем и обязательно найдем шкатулку». В отличие от него, Эйт на ребенка особого внимания не обращал. Не человек во всех смыслах, он был далек от трепетного отношения к детям. Его больше интересовало место, в котором произошло нечто, исторгнувшее душу в серые земли. Это нечто? Или приняло облик убитой, а значит, где-то тут мы отыщем тело? либо занял место изгнанной души. Но по озадаченному выражению лица я догадалась, что ничего особенного дух не заметил, равно как и все остальные. «Вот тут! призрак девочки указал на все еще заметное углубление в земле, оставленное продолговатой шкатулкой. Мы сгрудились вокруг ямки, Не знаю, как остальные, а я никогда не была сильна в чтении следов, разве что речь шла о следах Витиного запоя, а вот Саламандра внимательно осмотрел углубление, пошарил в нем рукой и достал тусклый от времени и налипший земли кусок металла. Шкатулка пролежала в земле очень долго, От обычного дерева не осталось бы даже щепок, но наша маленькая леди утверждает, что сгнила только часть, а серебро от прошедших веков стало хрупким. Он нажал пальцем на металлическую полоску в пальцах, и та легко хрустнула, ломаясь. Я знаю только один вид древесины, способный пережить серебро отделки — императорский дуб. Но даже он успел изрядно сгнить. Шкатулка пролежала тут несколько сотен лет. Точнее, нужно спрашивать у мастеров-резчиков или плотников. Глаза Аники восторженно раскрылись. Сейчас ей было неважно, что злополучная шкатулка стала причиной ее гибели. Случайная находка оказалась сокровищем, древним сокровищем, и живое детское сознание унеслось прочь от реальности в мир воображения. Мой же разум... Остался в приземленных реалиях. Хорошо бы найти кого-то разбирающегося в истории или библиотеку с историей Малабара. На месте этой приграничной деревеньки могло быть что-то совсем иное. Мой взгляд уперся в короля Саламандру. Вот же он, ходячий знаток истории. «Азур, глянь-ка на мою карту». «Увы, ничего не вышло». Моя карта пока представляла собой практически сплошное белое пятно, а со времени жизни саламандры прошло столько веков, что о малабарии карты се король даже не слышал, зато это навело меня на любопытную мысль. Азур, ты же полководец, ты явно смыслишь в картах и картографии? Конечно, смыслю. Даже немного удивился, тот столь нелепому вопросу. А сможешь составить карту мира своей эпохи? Азур задумчиво сдвинул брови и кивнул. «Возможно, не особенно точную, но в общих чертах могу. А зачем тебе это?» «Пригодится. Часто в легендах и преданиях упоминаются давно забытые города и королевства. Может, твоя карта когда-нибудь поможет разобраться с чьей-то историей?» «Надеюсь», — вздохнул Саламандра и перевел взгляд на увлечённо ковыряющуюся в яме Анику, «Вот только что делать с этой историей?» «Пока ждать», — констатировала я. «Чип должен выяснить что-то в деревне. Выслушаем его и подумаем, как быть». «Тогда одолжи мне набор картографа», — попросил призрак. «Займусь делом. Только теперь я понимаю скалетоценно иметь какое-то дело, а не существовать без смысла и цели в серых землях». Он уселся на траву, оперся спиной о ствол дерева и взялся за создание карты. Я пару минут наблюдала за работой, но ничего нового в технике не заметила. Видно, картография в Бриллионе не особенно изменилась за прошедшие века. Терять время даром не хотелось, и я призвала нового спутника. В суматохе последних дней у меня руки не доходили посмотреть на возможности проводника. Иконку призыва я без труда обнаружила в книге заклинаний. Активация мгновенная, отката нет, стоимость призыва отсутствует, но поддержание призыва расходует 1% здоровья и маны в час. Сам питомец имел скромные показатели здоровья и 10 единиц энергии в запасе. Проводник откликнулся на призыв мгновенно. В воздухе передо мной потешно размахивал крылышками маленький сине-черный сычек, принадлежащий скорее миру флоры, чем фауны. «Ой, какая птичка!» — радостно воскликнула Аника и, потеряв всякий интерес к оставленной шкатулкой яме, рванула к совенку. Тот, несмотря на молодость и малый жизненный опыт, нутром почуял приближение катастрофы и ретировался на ближайшую ветку. Аника стала предлагать птичке лакомства в виде ягод и пойманных тут же жуков. Сычек косился с интересом, но спускаться не спешил. А вот меня, в отличие от Аники, больше интересовали свойства нового питомца. Смаук великолепный. Проводник первого уровня. Хозяин – лорелей чарующая. Доступные навыки – указание пути. Описание. Проводник указывает Барду путь между серыми землями и Барлеоной при активации в серых землях Проводник помогает найти врата из мира мертвых. При активации в Барлеоне возможно отыскать нестандартный путь в Серые Земли. Стоимость активации — 3 единицы энергии. Поиск. Описание. Проводник способен отыскать в Серых Землях душу или иную сущность по заданным параметрам. Также проводник способен отыскать существ и предметы, связанные с миром мертвых в Барлеоне. Одновременно доступных параметров для поиска — уровень проводника плюс сочинительство. Доступные параметры для поиска — поиск по имени, названию. Поиск проклятых предметов — параметр недоступен для активного использования до выполнения задания «Фамильная реликвия» возможно случайное срабатывание без команды хозяина, стоимость активации одна единица энергии. Поиск мрака, врожденная способность проводника, несущего в себе частицу мрака, возможно случайное срабатывание без команды хозяина, стоимость активации одна единица энергии. Поиск детей Сильвана, Врожденная способность проводника, рожденного живым растением. Возможно, случайное срабатывание без команды хозяина. Стоимость активации – одна единица энергии. Поиск принадлежащего миру мертвых. Поиск в мире живых того, что принадлежит миру мертвых. Стоимость активации – одна единица энергии. Любопытство ради, я ткнула в иконку поиска и уставилась на возникшие слоты для параметров поиска. Три слота, три условия поиска. Да, тут особо не разгуляешься. Пусть будет поиск детей Сильвана. Два оставшихся слота я оставила пустыми ради эксперимента. Смаук за это время перебрался ко мне на плечо, посчитав, что этот насест будет безопаснее. Расчет оказался верным. Аника разочарованно вздохнула, но попыток завоевать расположение птички не оставила, зародив во мне подозрение, что это противостояние будет долгим. После активации поиска Сычик встрепенулся и расправил крылья. Вспорхнув, он заложил вираж и принялся окружить над моей головой. На миникарте замигала зеленая отметка. «Цель найдена. Проводник получает» плюс одно очко опыта. До следующего уровня — девять очков опыта. Шкала энергии проводника снизилась на одну единицу. Пока все выглядит просто и понятно. Пока я раздумывала, не выставить ли сочетание принадлежности к миру мертвых и мраку одновременно, была опаска, что улетит мой совенок к черту на рога. Совенок пронзительно запищал и плетел куда-то в лес. Случайная активация навыка — поиск проклятых предметов. Цель найдена. Проводник получает плюс одно очко опыта. До следующего уровня — 8 очков опыта. Точка на миникарте замерцала красным. Я еще не успела осознать произошедшее, как Аника с азартом бросилась вслед за сычком и скрылась среди разросшегося кустарника. Встревоженный Саламандра поспешно оставил на траве едва начатую карту, вскочил на ноги и, настороженно вглядываясь в лес, последовал за Никой. Мне ничего не оставалось, как отправиться с ним. Путь оказался коротким. Пару минут спустя я вышла на небольшую прогалину, соответствующую отметке на карте. Сидящий на ветке высокого дерева Смаук, узрев меня, гордо встопорщил перья и заухал, хвастаясь успехами. Сюда! Из высокой травы показалась Аника. Махнув мне рукой, девочка снова села, разглядывая что-то у себя под ногами. Подойдя, я сперва не заметила ничего примечательного, просто заросли у корней дерева. Но Смаук раскрыл крылья и пронзительно заверещал, будто желая привлечь внимание к чему-то. Раздвинув высокие стебли травы, я обнаружила углубление в корнях дерева. Возможно, это была чья-то нора, наподобие той, в которой я когда-то обнаружила призрачное яйцо, но на этот раз там покоилась та самая полузгнившая шкатулка. Старая шкатулка. Прочность — один из ста. И все. Свойства скрыты, информации — ноль. Разве что критически низкая прочность. Аккуратно вытащив находку, я подняла ее к глазам и принялась рассматривать, надеясь отыскать хоть какую-то зацепку. Дерево сгнило напрочь, и от рассыпания его удерживала лишь металлическая оковка, истончившаяся под неумолимым воздействием времени. В остатке крышки ларца была врезана пластина с выгравированным рисунком. Послюнив палец, я осторожно очистила металл от грязи, и моим глазам предстало изображение трех причудливо сплетенных треугольников. Я с надеждой посмотрела на Эйда и Саламандру. Кому-то знаком этот символ? Те внимательно пригляделись к гравировке и практически одновременно отрицательно помотали головами. «Мне знаком», — неожиданно заявила Аника. Три пары глаз уставились на нее со всем вниманием. «Такое же было на медальоне, который я надела». «Конечно же медальон. Вот только к значению символа этой информации меня не приближала. «Спасибо, Аника, ты очень помогла», — сказала я и перевела взгляд на Смауга. Сычек в ответ возмущенно ухнул, мол, я свое дело сделал, а дальше сама разбирайся, и демонстративно принялся очистить перышки». Аника моментально потеряла интерес к находке и вновь принялась приманивать моего питомца, называя его всякими ласковыми словами. Смаук благосклонно внимал, оставаясь внизу на досягаемости детских рук. «Будем рассуждать логически», — произнесла я. «Шкатулку можно было оставить там, где она и была, так?» Эйт молча кивнул. «Но, некто неизвестный, зачем ты перепрятал ее, пусть и недалеко?» Вряд ли он опасался, что кто-то случайно наткнется на нее. В ней нет ничего примечательного. «Ты не права, Ларилей», — возразил Эйт. «Проводник искал следы проклятия и нашел шкатулку. Она может быть опасна, и некто не желал, чтобы на нее наткнулся случайный путник». А Ника... Поняв бесплодность попыток взять с Мауга лестью и подкупом, решила форсировать события и полезла на дерево. Сычек ехидно прищурился и смылся ко мне на плечо. «Возможно», — согласилась я, «но куда вероятнее, что неизвестный знал, что Анику можно вернуть, и она укажет путь к шкатулке, и не хотел, чтобы ее нашли. Значит, в ней есть какие-то ответы». «Вот только я тех ответов не видела». Как говорил мой дедушка, не хватает своего ума, займи у других. Не в смысле ходить на манер зомби и требовать порцию чужих мозгов, а в смысле спросить совет у знающих людей. Хорошо, что в Барлеоне изобрели амулеты связи. Жень, кто в игре хорошо разбирается в старых полуразвалившихся проглятых предметах? Спросила я, едва связь установилась. Археологи и чернокнижники, ничуть не удивилась та, Если прочность у предмета низкая, начни с археологов. Чернокнежники бывают менее деликатны. Археологи? Тут и такое есть. Тут все есть. Нужно только хорошенько поискать. А где найти археологов? В твоем случае только в свободных землях. Конкретнее не скажу. Ищи информацию на форумах. Спасибо. Так и сделаю. Игровые форумы порадовали информацией о еще одной грани Барлеоны. Археология. Оказалось, что не только НПС, но и особо увлеченные игроки занимались поисками осколков ушедших цивилизаций, раскопками руин и прочим изучением старины. При желании можно даже обучиться специальности археологии. Я представила себя часами сдувающей кисточкой пылинки с какого-нибудь обломка амфоры и вздрогнула. Это надо совсем уж фынатеть по теме. Попадались и практически применимые знания. Фракция археологов имела крупные представительства как в обеих империях, так и в свободных землях. Несмотря на разные названия, задание с любым представителем гильдии археологов качало репутацию со всей фракцией. Да что там? Археологи имели единую репутацию по всем материкам. Правда, что с этого толку никто на форуме не пояснял. То ли не нашлось фанатов раскопок, достигших потолка репутации, То ли они скромно помалкивали о полученных преференциях? Меня больше интересовали отмеченные на карте свободных земель представительства гильдии археологов. В свободном доступе удалось найти самую общую карту с указанием координат четырех независимых городов. Археологи обосновались в каждом из них, библиотеки тоже, но вот банком и аукционом мог похвастаться только Шаук, торговый узел между двумя империями. Гоблинский город больше всего ценил золото и терпимо относился к представителям любой фракции. На форуме поговаривали, что ушлые гоблины приторговывают даже с гераникой. Есть шанс, что и меня не прогонят. Пока я занималась поиском информации, мои спутники нашли себе занятия. Саламандра сходил за оставленным набором картографа и увлеченно работал над составлением карты эйт к моему глубочайшему изумлению, сидел рядом с Аникой и рассказывал ей историю создания сокрытого леса. Глаза девочки горели от восторга. Чувствую, скоро она запросится обратно в лес Сильвари к старым знакомым друидам. Я, тихонько, стараясь не помешать, подошла к саламандре и заглянула поверх его плеча в карту. Узнаваемыми были лишь горные хребет до да побережья. Интересно археологов заинтересует такой привет из прошлого?» «Ты ведь знаешь, что людям обычно не нравится, когда кто-то стоит у них за спиной», — не отрываясь от своего занятия, спросил Саламандра. «Да, извини», — смутилась я. «Не думала, что тебя это все еще волнует». Сказала, и тут же спохватилась, что ляпнула глупость. Но Саламандра не обиделся. Дух весело рассмеялся и сообщил, «Зато теперь ты знаешь, что мертвые люди от этого тоже не в восторге». «Тетя Лори, а когда мы пойдем к маме?» — встряла в разговор Аника. «Не сегодня, милая. Не сегодня», — разочаровала я девочку. «Пока мы не понимаем, что за существо в твоем обличье или теле заняло твое место, нужно действовать осторожно». Плечи Аники опустились, она кивнула и украдкой и шмыгнула носом стараясь не расплакаться сейчас я отправлюсь к одним любителям истории и попытаюсь разузнать об этом символе а вы я задумалась куда бы сбагрить спутников на время первого посещения города может оказаться что жители будут не в восторге от развеселой компании и призраков на улицах повинуясь порыву вновь взяла амулеты валетто и не раздумывая послала вызов. «Слушаю». Через пару секунд отозвался лидер Темного Легиона. Интересно, все же, почему он дал мне личный амулет, а не перенаправил на какого-нибудь младшего заместителя старшего секретаря. «Не хотите принять в гости пару душ из серых земель? Короля Саламандру вы уже видели, а вот Саника и незнакомы». «Души?» — заинтересованно протянул собеседник. «А тебе это зачем?» Мне нужно в один из нейтральных городов, но я не знаю, насколько дружелюбно там примут игрока мрака, да и к призракам не все лояльны. А они и так в мир живых редко выбираются. Жаль портить впечатление». «Жаль?» — удивленно повторил Эвалет и после непродолжительного молчания сказал. «Хорошо. Назови координаты, и минут через пять я пришлю за твоими духами человека. Покажем им замок, побеседуем». — Это будет любопытно. — Спасибо, — успела сказать я, прежде чем связь оборвалась. — А Ника, — заговорщически улыбнулась я притихшей девочке, — ты когда-нибудь была в настоящем замке?